Глава 5. Питательные пилюли, лекарственные препараты и яды. Нинзе. Согласно данным источников, невидимкам из Ига и Икога были известны секреты до 300 снадобий самого различного действия: лекарственных, отравляющих, тонизирующих, противоядий и так далее. Считается, что лучше всех в этом вопросе разбирались ниндзя из уезда Кога, где и издревле население занималось травяными сборами и составлением лекарств. В этой главе мы познакомим читателя с некоторыми рецептами сухих пайков, лекарств и ядов ниндзя из Ига и Кога. Питательные и жаждаутоляющие пилюли ниндзя одно из значений иероглифа нин, как вероятно помнит читатель, терпеть, выносить. Рассказывают, что, пробравшись в дом врага, ночные демоны порой неделями выжидали удобного случая, чтобы отправить на тот свет свою жертву, ведь невыполнение задания чаще всего означало смерть. Как же удавалось им в течение столь долгого времени переносить чувство голода и жажды, ведь даже такой супермен, как Ниндзя, должен был в конец обессилеть за несколько недель вынужденного сидения в какой-нибудь скрюченной позе. Дело в том, что отправляясь на задание, Ниндзя всегда запасался специальным сухим пайком. В походный сухой паёк ниндзя входили самые разнообразные пилюли. Только в бансенсюкай приводится около 30 рецептов различных утоляющих голод, кикацуган, жажду, суйкацуган, тонизирующих, устраняющих ощущение сухости во рту и так далее пилюль. Наваю Мило лично проводил испытания таких снадобий, изготовленных в соответствии с предписаниями древних учебников по ниндзюцу, и в большинстве случаев смог добиться нужного эффекта, хотя приключались и неполадки. То ли составляющие брались не те, то ли наставления содержат ошибки. Интересно, что некоторые из этих рецептов японцы использовали еще во время Второй мировой войны при изготовлении сухих пайков для диверсионных отрядов и экипажей боевых кораблей. И они зарекомендовали себя прекрасно. Притупляли чувство голода и жажды, снимали усталость. После войны исследования рецептуры ниндзя продолжили японские альпинисты, также нуждавшиеся в калорийном, но очень легком по весу питании, и снова добились успеха. Хёроган, съестная пилюля вариант 1. Смешать 30 г муки ячменя, муги. 30 момме размолотых в муку рисовых лепёшек моти, 10 момме растолчённого в порошок женьшеня. К смеси добавить мёда и японской водки саке высшего сорта и всё это варить на слабом огне до тех пор, пока не образуется клейкая кашица. Слепить из неё шарики, высушить его. Для полного насыщения в день достаточно съесть два десятка маленьких зернышек. Хераган вариант 2. Смешать 2 момы женьшеня, 10 момы муки моти, 2 моммы ячменя, 3 моммы лакричника, солодка гладкая 1 момма имбиря и 10 моммы желтков куриных яиц. Добавить немного сливовой водки, проварить на слабом огне и слепить пилюлю. Касецуки Эмеган. Пилюля продляющая жизнь, носимая с собой. Смешать 1 моме женьшеня, 5 го белого риса, 1 моме муки сладкой сосновой коры. Получившуюся смесь залить саке высшего качества на 3 дня. Из кашицы слепить 90 пилюль. Достаточно принимать по 3 пилюли в день в течение 30 дней. Цуйка цуган. Пилюля утоляющая жажду. Смешать и растолочь в порошок 4 момэ плодов маринованной сливы Умебоси, 8 момэ леденцов Каридзата, 4 момэ сперийни Афияпагон японский Бакумондо. Залить сакэ высшего сорта и слепить из получившейся массы шарики. Источники об этой пилюле говорят очень хвалебно. Когда человек испытывает потребность в воде, она дает чудесный эффект. Однако, когда пилюлю Суйкацуган попробовал изготовить японский исследователь Наканиси Юситака, у него ничего не вышло. Кикацуган пилюля от жажды. Смешать и растолочь в порошок 40 г женьшеня, 80 г муки гречихи, 80 г муки пшеницы, 80 г японского ямса батат, 4 г травы мимигуса, вид макришника, 40 г муки из перловой крупы, 80 г муки из рисовых лепёшек моти и залить всё это двумя сё саке. через 2-3 года, когда сакэ полностью высохнет, из оставшейся кашицы скатать шарик размером со стандартный шарик вареного риса нигири меси. В день достаточно съедать по три колобка. Если примешь 3 зёрнышка кикацуган, душевные силы восполнятся, словно и не работал. Говорится в бансен Бансэнсюкай. Но эффективность этого снадобья еще не проверена учеными. Ниндзюцуган, пилюля ниндзюцу. 30 мм высушенного моллюска аваби, морское ушко, ушко гигантское. 30 момы ячменя обыкновенного. 30 момы высушенного карпа. 15 моммы плесневых грибов фукурио, 30 моммы рисовой муки, приготовляемой зимой канзараси. 30 моммы высушенных угрей, 6 моммы плодов сливы, 30 моммы сладкой коры живой сосны, 20 моммы леденцов, 6 моммы сперини, растолочь в порошок и смешать. Сварить на слабом огне и слепить из полученной кашицы пилюли. Ниндзюцу Суйкацуган. Пилюля Ниндзюцу утоляющая жажду. Растолочь в порошок и смешать 4 моммы лакричника, Солодка гладкая 4 моммы мяты, 4 моммы р-рута, 4 моммы сливы эмбаку, 4 моммы сливы тори, 12 моммы плесневых грибов фукурю, 6 моммы растения цурудо кудами. Горец многоцветковый. Скатать из полученного вещества шарики диаметром в трибу, принимать по три зернышка в день. источники утверждают, что благодаря этому средству человек не вспомнит о жажде в течение 45 дней. Если у ниндзя не было с собой воды и его начинала мучить жажда, Он мог проглотить 30 семечек кунжута, и тогда мучения прекращались. Еще можно было положить в рот похучего травянистого растения алиума, а его соком смазать ноздри. Интересно, что этот способ, помимо всего прочего, еще и помогает согреться зимой. с целью устранения чувства жажды в рот засовывали и сосали маленькие круглые гладкие камушки быстро и ритмично покусывали кончик языка или складывали его желобком и втягивали через него воздух лекарство и военно полевая медицина ниндзя знание медицины и фармакологии в тех суровых условиях, в которых приходилось жить ниндзя, имело первостепенное значение. Ранения мечом, стрелами, ножами, падения, сопровождающиеся переломами, вывихами, растяжениями, ушибы, обморожение и ожоги. Эти опасности подстерегали лазутчика на каждом шагу. При этом не могло быть и речи о получении помощи со стороны, обращения к врачам. Поэтому ниндзя должен был уметь сам излечивать свои недуги, сколь бы тяжелыми они ни были. Лечение ран. На раны, полученные от меча или копья, накладывали смесь золы и листьев коровьего гороха, вигна, японская куросасаге. и красной мари, лебеда, взятых в равном объеме. Рану можно было также смазать кашицей из корней нарцисса. Боль при ране от укола бамбуковым копьем снимали при помощи пластыря из гречневой муки. При пулевых ранениях боль снимали кашицей растёртых цветов аллиума, наложенной на рану. При Колотым ранении ступни от наступания босой ногой на гвоздь, шип, спил бамбука. Рану окуривали дымом старой одежды и всякой ветоши, окрашенной индиго. Как ни странно, эта процедура способствует остановке кровотечения и снимает боль. Лечение ожогов от огня и кипятка. Обожжённое место следовало помазать соком хурмы. Боль вскоре утихала и наступала выздоровление. Остановка кровотечения. Для остановки кровотечения рану посыпали золой соломы, накладывали на нее разжеванные зеленые листья чая, посыпали место ранения порошком из высушенных в тени листьев дерева кири, павлония войлочная. Лечение ушибов и вывихов. При ушибе или вывихе ниндзя советовали наложить на больное место тушёные листья низкорослого бамбука саса, вымоченные в уксусе. Другой вариант лечения разрубить пополам полена дерева кивада, амурское пробковое дерево, амурский бархат. из половины приготовить отвар, смешать его с порошком измельчённой второй половины полена, добавить уксус, так чтобы получилась жидкая кашица, и смазать ею травмированное место. Лечение столбняка, рожестых воспалений, нарывов. Во всех этих случаях ниндзя рекомендуют залепить рану кожей рыбы дадзё. узкохвостый вьюн и постоянно ее менять. Лечение при пищевом отравлении. В случае пищевого отравления ниндзя советуют следовать правилу: "Клин клином вышибают". Так, если отравление вызвано макрелью, для лечения нужно использовать макрель. Если мясом дикого кабана, мясо кабана, При этом лекарства нужно хорошо прожарить и съесть в обугленном виде. Спасение от змеиного укуса. Для спасения от змеиного яда при укусе гадюки рану посыпали оружейным порохом и поджигали порох, после чего яд был уже не опасен. Предотвращение обморожения. Для предотвращения обморожения в зимние холода все тело намазывали маслом деревосикими и лицей анисовой священный бадьян на худой конец можно было намазаться саке. Повышение тонуса и устранение сонливости. Пробравшись в стан врага, в случае крайней усталости и сонливости для взбадривания и в качестве противосонного средства использовали ртуть, хотя это и было чрезвычайно вредно для здоровья. Ртуть помещали в ямку пупа и залепляли сверху бумагой. Благодаря этому ниндзя мог действовать без сна в течение 4-5 дней. Общеизвестно, что при попадании паров ртути в желудок они превращаются в яд, способный убить человека. Чтобы этого не произошло, секретные наставления ниндзя рекомендуют вставить в задний проход косичку из листьев лотоса длиной 4-5 сун. Якобы от этого действия яда прекращается. В источниках описаны и другие противосонные препараты. Например, согласно одному рецепту, нужно растолочь в мельчайшую пыль серу, очищенную камфору, морковь, гвоздику, гвоздичного дерева, благовония, привезённое с материка, бензойную смолу, росный ладан. Всё это смешать, потом растворить в кунжутном масле и помазать им вокруг глаз и носа. Тогда человек может эффективно работать в течение относительно долгого времени, обходясь без сна. Практически все рецепты ниндзю по из традиционной китайской медицины, занесённой в Японию буддийскими монахами. Считается, что свои медицинские знания Невидимки получили от ямабуси, занимавшихся подвижничеством на священных горах Ига и Икога, причем усвоили они их столь хорошо, что для многих семей ниндзя фармакология стала второй внешней профессией. Военно-полевая медицина ниндзя имеет тысячелетнюю историю. За столь долгий срок прошли апробацию сотни рецептов. Неэффективные средства были отметены, сделаны замечательные открытия в области фармакологии. В наставлениях по Нинзюцу можно найти даже рецепты лекарств, якобы способных исцелить от рака. Реальное их действие современными учеными на практике еще не проверялось, но все таки по мнению автора Эти рецепты следует включить в данную книгу. Ведь кто знает, может быть, кто-нибудь найдет в них свое спасение. Рецепт первый. Срезать нарост со ствола старого дерева глицинии вистарии, его в порошок, приготовить из него отвар и выпить. Второй. Сорвать плод водяного ореха хиси, растущий на болоте, растолочь его в порошок, принимать с водой по 5 зёрнышек в день. В наставлениях по Нинзюцу описано ещё множество рецептов лекарств и способов лечения различных заболеваний, травм, но мы вынуждены ограничиться изложением лишь самых интересных из них. Добавим только что лекарства обычно носили в специальном контейнере кусури-ире. Яды ниндзя. Наш удел быть незаметными. Мы рыцари ордена незримых дел, мы каста призраков, стоящих над простыми смертными. Такие слова вкладывает в уста наставника ниндзюцу известный советский писатель Роман Николаевич Ким в своей повести о ниндзя школа призраков. Читая эти строки, мне сразу вспоминаются яды, самое коварное невидимое оружие. Ниндзя, невидимые убийцы средневековой Японии, прекрасно разбирались в ядах, знали, как и когда их следует применять. Конечно, с тех пор наука шагнула далеко вперед, но несмотря на то, что ночные демоны не знали изощренных синтетических ядов наших дней, их арсенал был не менее эффективным и устрашающим. Ниндзя предъявляли к качествам яда множество требований. Им были нужны яды, убивающие мгновенно, и яды, умерщвляющие жертву через много дней, чтобы на шпиона не пала тень подозрения, и он имел время убраться с вражеской территории. Они нуждались в ядах, против которых не было противоядия, и в ядах, действие которых не было похоже на действие яда. Можно не сомневаться, что за долгие столетия поисков ночные демоны сумели найти и то, и другое, и третье. И, вероятно, мы никогда не сможем узнать, сколько видных политических деятелей и полководцев было умерщвлено незримыми отравителями, но смерть их ни у кого не вызвала подозрений. Смертоносные яды. ансацу Описанные в наставлениях по ниндзюцу смертоносные яды разделяются на четыре категории. Первое – яды замедленного действия, подмешиваемые в пищу. Второе яды убивающие через небольшой промежуток времени, подмешиваемые в пищу. Третье яды мгновенного действия, подмешиваемые в пищу. Четвёртое яды убивающие при попадании в кровь. Яды замедленного действия. Характерный пример яд, который добывали из зелёного чая высшего сорта с поэтическим названием Гёкуро. Яшмовая роса. Благодаря своим уникальным свойствам он пользовался большой популярностью среди ночных демонов. Чай Гёкуро Заваривали очень крепко, выливали в бамбуковый контейнер, наглухо закрывали в нём и для огнеения закапывали на 30-40 дней под верандой дома. Получавшуюся в итоге жидкую чёрную кашицу следовало подмешивать в пищу жертвы на протяжении нескольких дней по 2-3 капли в день. В итоге здоровый человек тяжело заболевал, в среднем на 30-й день, а к 70-му дню отправлялся на тот свет. Человек же, ослабленный болезнью, отдавал Богу душу гораздо раньше. Да так, что потом ни один врач не мог определить, что смерть пациента вызвана отравлением. Конечно, со временем секрет яда Гёкуро был разгадан медиками, и появился даже особый медицинский термин. Сикутяно доку Отравление, настоявшимся за ночь чаем. Американские журналисты Алвейс и Том Филбин рассказывают легенду о том, как один ниндзя, поселившийся под видом обычного жителя в городе врага в течение нескольких месяцев медленно, но верно отравлял местного градоначальника ядом Гёкуро. При этом он сам пил тот же самый зеленый чай, в который добавлял яд, что и градоначальник. И таким образом отводил подозрения, которые могли закрасться в душу врага. Но после каждого чаепития он принимал противоядие. В итоге градоначальник скончался, как казалось всем, естественной смертью, и никто не заподозрил шпион. Алвейс и Том Филбин высказывают также предположение, что ниндзя использовали в качестве яда бамбук, в изобилии, произрастающей в Японии. Хотя в литературе об этом специально не упоминается, как писал журнал National Geographic, стебли многих видов бамбука имеют кожицу, покрытую пушистыми тонкими волосками. Астерегитесь трогать их, они проникают под кожу и вызывают сильное раздражение. Не правда, эти волоски идеальный яд. Бактерии, находящиеся на волосках, могут даже вызвать заражение крови. Я читал, продолжает автор, что в древние времена волоски с кожицы подмешивали в еду, чтобы отправить врага на тот свет. Яды, убивающие через небольшой промежуток времени. Яды такого действия изготавливались и из минерального, растительного или животного сырья. Примером ядов первого рода являются медная окись, зелень зеленый налет, образующийся на меди в результате окисления, и крысиный яд, мышьяк. Растительные яды добывались и из таких растений, как хигамбана, ликорис, химпоге, уманоасигата, едкий лютик и другие. Что же касается ядов, добывавшихся из животных, тут ниндзя отдавали предпочтение яду, получаемому из песочного жука Хамме. Яды мгновенного действия. Такие яды ниндзя поэтично называли Дзагараси Яку яды высушивающие прямо на месте. Самый популярный вариант изготавливался из косточек плодов зеленой сливы и зеленого персика, которые брались в равной пропорции. Чтобы получить яд, косточки долго варили, обязательно вместе. Этот яд тайно подмешивали в пищу жертве или распыляли в воздухе в виде мельчайшей пыли, с тем, чтобы она попала в дыхательные пути. В последнем случае за считанные секунды можно было отправить на тот свет с десяток врагов, набившихся в небольшую японскую комнату. В Бансэнсюкай имеется параграф, называющийся Техника встречи с собакой. Хокендзуцу которым разъясняется техника отравления четвероногого друга человека. При проникновении в дом, в котором есть собака, за 2-3 дня до операции нужно подмешать к рису Якимесси поджаренный вареный рис. Яд матин в пропорции 1 фунт, 1 фунт равняется 375 тысячным грамма на один колобок и подложить несколько колобков вместе где может появиться собака. Яд матин, упоминаемый в бансе Сюкай, есть ничто иное, как стрихнин. Стрихнин чрезвычайно опасный смертоносный яд. Чтобы убить человека, достаточно всего 98 мг этого вещества. При попадании с пищей внутрь организма он вызывает характерные конвульсии, когда жертва словно откидывается назад. Отравленный испытывает ужасные боли и через некоторое время умирает от паралича дыхательной системы. Стрихнин – это алкалоид, его добывали из высушенных семян тропических растений из рода Strychnus челибуха, содержащих до 3% ядовитых алкалоидов. В Японии стрихнин широко использовали в эпоху эда как составляющую крысиного яда и яда для отравления собак. В Европу же он попал лишь в XVI веке, но производство его было строжайше запрещено в связи с участившимися случаями отравлений. Яды, убивающие при попадании в кровь. Именно такими ядами ниндзя смазывали свои звезды и смерти: сюрикены, наконечники стрел, стрелки фукибари. При попадании в кровь они вызывали почти мгновенный паралич дыхательной системы и сердца, влекшие за собой смерть человека. Получали такой яд из сока растения торикабута, японский борец Считается, что яд тарекабута изобрели древние жители японских островов айну, которые обрабатывали им наконечники своих стрел и валили медведей. При отсутствии яда тарекабута жертву можно было отправить на тот свет и при помощи сюрикена, смазанного конским навозом. В конском навозе содержится множество болезнетворных бактерий, вызывающих заболевание рожей, рожестое воспаление, нередко олеикущее смерть больного. Интересно, что с этим ядом, все называется на своей шкуре, смогли познакомиться американские солдаты во время Вьетнамской войны. Вьетнамцы так же как и ниндзя, окунали свои ножи и копья в лошадиный навоз и кровь. Усыпляющие наркотические средства масуяку. Помимо смертоносных ядов, ниндзя были известны рецепты усыпляющих снадобий, средств, вызывающих паралич, помешательство, неадекватные реакции и так далее. В наставлениях по ниндзюцу приводятся рецепты трех ядов такого рода. Первое средство уже было описано в разделе Каки. Оно изготавливалось из крови краснобрюхого тритона и море крови японского крота могера, крови змеи и какого-то секретного снадобья, состав которого исследователями пока не выяснен. Этой смесью пропитывали бумагу, которую скручивали в бумажный шпагат, поджигали и подбрасывали врагу. Можно было также незаметно подкинуть бумажку в жаровню в караульном помещении или в костер на абиваке противника. Надышавшись ядовитого усыпляющего дыма, враг вскоре погружался в глубокий сон. Другое усыпляющее снадобье изготавливали из летучей мыши, листьев дерева аугири, фермиана, стиркуля, сколопендры, косточек сандалового и бумажного деревьев, гвоздичного дерева, вечнозелёного дерева аквилярии, ртути и бычьего навоза. Все это следовало измельчить в порошок, перемешать, часто из полученного вещества лепили небольшие шарики и поджечь. Наглотавшись дыма, этой жуткой смеси, люди вскоре погружались в крепкий сон. Рецепт третьего усыпляющего средства, описанного в секретных наставлениях ниндзя, был следующий. Следовало высушить в тени и перемолоть в муку листья конопли. Затем муку варили. Полученный бульон смешивали со слабым чаем, которым в итоге и поили избранную жертву. От одного глотка человек засыпал. от двух-трех погружался в сон, сопровождавшийся жаром. Если же человека заставляли пить снадобье на протяжении нескольких дней подряд, он просто сходил с ума. Яды вызывающие паралич Сибераяку. В текстах описано два яда такого действия, которые следовало подмешивать в пищу. Первый яд ниндзя получали из жидкости, которую добывали из наростов над глазами гигантской японской жабы Хикигаэру, буфомаринус, считающейся самой большой жабой в мире. Длина её тела, не считая длины ног, 22,5 см. Эта жидкость столь токсична, что даже при одном единственном касании её пальцем палец тут же начинает не иметь Яд хикигаэру вызывает высокое давление, головную боль и паралич. Его действие напоминает последствия приёма чрезмерного количества сердечных лекарств. Для извлечения яда жабу насаживают на вертел и поджаривают. На коже жабы образуются пузыри, и яд вытекает из желёз. Его собирают в ёмкость и дают перебродить. Второй вызывающий паралич яд добывали и из печени ядовитой рыбы фугу. Рыбу фугу часто называют взрывающейся или пыхтящей рыбой, потому что она надувается, когда ее разозлят или когда она ищет пищу. Несмотря на то, что практически все японцы знают о ее ядовитости, из года в год в стране восходящего солнца от ее яда погибают десятки людей. Дело в том, что фугу считается деликатесом, подаваемым в самых дорогих и изысканных ресторанах. Работающие в них повара экстракласса умеют удалять яд фугу, что удостоверяет государственная лицензия. Но всё не так просто. Яд фугу, который химики называют тетрадоксином, сохраняет свои свойства даже тогда, когда рыба приготовлена, а для смертельного исхода его требуется совсем чуть-чуть, от 8 до 10 миллиграмм. К тому же яд может быть найден в любом органе рыбы. Итог: множественные летальные исходы, вызванные употреблением фугу. В один из послевоенных годов было зарегистрировано 250 случайных отравлений такого рода. При этом больше половины пострадавших скончались. Случайные отравления чаще всего происходят зимой, когда рыба фугу самая вкусная и одновременно наиболее ядовита. Для уничтожения врага добывать яд из фугу было совсем не обязательно. Достаточно было под видом повара подсунуть лакомый кусочек недоваренной рыбы на тарелку жертвы, и всё. Яд поражал дыхательный центр мозга и парализовал дыхательные мышцы. Яды, вызывающие временное помешательство рассудка. Кюкияку. Чтобы вызвать помешательство у жертвы, было достаточно растолочь в пыль семена белого дурмана, Цюсэн Асагао, Мандараге. и подмешать ее в пищу жертвы. Через несколько часов после принятия внутрь 5-10 семян человек либо засыпал, либо сходил с ума. Яды, позволяющие вызвать у жертвы состояние тревоги, волнения, неадекватные реакции. Содзюяко. Первое яд, вызывающий сильный зуд. Этот яд добывался из шипов травы кайкайгуса, вид иракуса, крапивы тумберга, и из них изготавливали мельчайшую пудру, которую осыпали нижнее белье или шею жертвы, которая потом была готова разорвать свою кожу в клочья от ужасного зуда. Второе яд вызывающий беспричинный смех. в качестве такого средства использовали ядовитый галлюциногенный гриб варайдака. Его мелко нарезали и подмешивали в пищу жертвы, которая в результате начинала кататься по полу, сотрясаемая беспричинным хохотом при полном отсутствии самоконтроля. Алвейс и Том Филбин рассказывают в своей книге об одном странном случае, произошедшем, когда два князя вели борьбу за контроль над одной провинцией. Один из них перед большим сборищем людей заявил, что он бог и может поразить слепотой любого, кто встанет на его пути. Второй князь отреагировал на это заявление смехом. Однако вскоре после обеда он стал слепнуть и объявил всему миру, что его противник и в самом деле бог. На самом деле творцом божества был ниндзя, который отравил банное полотенце князя ядом, вызывающим временную слепоту. Сравнительная таблица мер и весов. Меры длины ри 3927 метров. т 109,9 метра. д 3,3 м кэн 1,81 метра. сяко 30,3 сантиметра. сум 3,3 сантиметра. бу 3,3 миллиметра. хиро 1,81 метра. Используется для измерения длины веревок и так далее. Меры веса. кан камэ 3,75 килограмма. кин 600 граммов. Мамма 3,75 г. фунт 0,375 г. Меры ёмкости. Коку 180,381 литра. Один коку риса весит около 150 килограмм. то 18,39 тысяч литра. Всё. 1,84 тысяч литра. Go. 0,18 тысяч литра.